Глава 11. На следующее утро за мной приехала чёрная кага магистратуса. Я нервно заверила друзей, что даже если моя карта подойдёт самому императору, ни о каком рождении ребёнка речи быть не может. Я действительно собираюсь уйти в свой мир, как только появится возможность. Приехали мы в громадное пятиэтажное здание из стекла и мрамора на севере города. Оно напоминало Пентагон и представляло собой правильный пятиугольник, построенный на небольшой возвышенности. У меня взяли кровь и почему-то лимфу, потом засунули на полчаса в странную длинную трубу, чем-то похожую на наш томограф, только страшнее. Врач сказал, что результаты будут известны через час и попросил подождать в итерии, по-местному кафе. Оно, кстати, было бесплатным. Всё финансировалось доминами. Но своих детей они денег не жалели. Через час меня пригласили в кабинет и выдали знакомый прямоугольный документ. Я попыталась прочитать пару строк, но ничего не поняла. То ли информация была закодирована, то ли моих знаний латинского не хватало, чтобы разобраться в хитросплетениях медицинских терминов. Единственное, что было понятно, несколько пустых строчек внизу, на обороте стороны карты, оставленных для имён детей или фамилий доминов, от которых их родят. Как только перейду в свой мир, тотчас выброшу Подумала я, разглядывая непонятный документ, ощущая себя животным, которое пометили. Если бы я не боялась, что из-за меня у Просперуса будут неприятности с законом, то ни за что бы не согласилась на такое унижение. Нужно реже ходить в очках, подумала я. Будет трудно, зато смогу чаще замечать переходы. Как назло сейчас, если они возникали то или далеко от меня, или не в мой мир. Всего доброго. Попрощался со мной доктор «А...» Я растерянно моргнула, не зная, что делать дальше. «Если вы кому-нибудь подойдёте, вам сообщат...» Добавил он прохладно. Наверное, подумал, что я из тех дурочек, которые сразу побегут рожать доминам детей. Магистратус, ожидавший около Коги, окинул вопрошающим взглядом. Я вытащила из кармана мерзкое удостоверение и помахала перед его носом. Мужчина скривился, открыл мне дверь и отправил с водителем домой. Следующим утром я поздно встала. «А...» А вилла весь прошлый вечер, терзавшая меня бесконечными вопросами о столкновении в клубе и моём фирменном ударе по носу, умотала в школу. Я повернулась на спину и заложила руки за голову. Улыбнулась, услышав вдалеке лазь собак, крик петуха. Эти звуки наполняли сердце теплом. Я чувствовала себя так, как будто я дома, под Москвой, в деревне у бабушки. И различия между нашими мирами незначительны. И я могу хоть сейчас взять стумбочки телефона и позвонить маме, могу отправиться с подружками в кино или кафе, выйти во двор поиграть с собакой, сходить в местный магазин, купить вкусности и так далее. Просперосы жили так по-нашему, в частном секторе. Здесь было мало магазинов и развлечений, зато их усадьбы и соседние могли похвастаться большой территорией, собственным садом, бассейном. Многие держали домашних животных, коз, кур, однажды я даже слышала мычание коровы. Продукты от Авроры и Клавдии покупали у фермеров. Колонов по-местному. Рано утром те проезжали по улочкам окраин Лютеции и продавали с длинной коги вкуснейшее молоко, творог, оливки, мясо, рыбу, домашнюю колбасу и пироги. Завтрак у нас состоял из нарезанной ветчины, хлеба, сыра и оливок. Кто хотел, мог себе поджарить яичницу или тосты. Я частенько готовила, стремясь быть полезной и хоть как-то отплатить хозяевам за гостеприимство. Борщ им, кстати, не понравился, зато пельмени приняли на ура, особенно после того, как я из сливок и творога сделала что-то типа соуса к ним. Уборкой заниматься не приходилось, это делали гравиуборщики, похожие на наши пылесосы, только летающие. Здесь вообще всё было завязано на гравитации, даже улавливатели пыли были магнитные. А Вила после моего рассказа о случившемся в клубе попросила научить её приёмам самообороны, а именно тому удару, каким я повредила нос домину. В их школе подобного предмета не было. Лишь домоводство, шитьё, рисование, кулинария и тому подобное. Да и учились в этом мире девочки отдельно от мальчиков, правда, хоть в одном здании. Я со временем расскажу ей, почему такое обучение в нашем мире было признано неэффективным, если и задержусь, конечно. 2 дня меня никто не беспокоил. А на третий, по традиции, утром, почему-то здесь любят утренние визиты. К нам нагрянула делегация из двух человек. На этот раз хотя бы без доминов и магистратусов. Мы как раз с Авророй убирали стол после завтрака, когда раздался стук в входную дверь. На ручную калитку здесь никто не запирал. Раньше и дом не закрывали, пока я не уговорила Клавдию. Мне, выросшей в Москве, не очень нравились местные традиции распахнутых ворот и дверей. Ну, кто я такая, чтобы их нарушать? Ксения Белкина. Ко мне обратился важный пожилой мужчина, одетый в дорогущий шерстяной костюм стального цвета, безошибочно выбрав меня из нас двух. Я осторожно кивнула. Доброе утро. Вот договор. Подпишите. Мы должны сегодня отдать оба экземпляра до подтверждения в ассоциацию. Мужчина положил передо мной на стол несколько скреплённых документов. Сперва втянула в себя воздух Аврора. Краем глаза её увидела, как нервно задрожали её руки. Через секунду до меня дошло: мне предлагают стать парой. Изнутри поднялась такая волна неприятя и злости, что на миг у меня перехватило дыхание. И кто же счастливый будущий отец? Мой голос сочился ядом. Не дай Господь ни удавшийся насильник, я не посмотрю на его статус, не добила в первый раз, да и во второй. Даже знаменитая регенерация доменов не справится. «Аврелий Фабий Лукреций!» — гордо произнес адвокат, видимо. Я с трудом осознала, что имя не его, похожее, но другое. Отец, брат, сын. «Аврелий Фабий является 103-м наследником императора». Мужчина замолчал, словно давал мне время осознать важность. «Чего?» — я не осознала, развела руки и произнесла. «Ни о каком договоре не может быть и речи. Я отказываюсь становиться паре и не собираюсь делать этого в дальнейшем». Мужчины переглянулись, словно говорят друг другу. И еще одна щепенка из этих революционерок. Ничего и не таких уламывали. «Мне даны неограниченные полномочия». В голосе адвоката зазвучали мягкие бархатистые нотки. Впишите в договор любую сумму. Я подчёркиваю, абсолютно любую, и Аврели Фаби умножит её на 10. До свидания, уважаемые. Аврора наконец очнулась от ступора, повернулась к мужчинам и величественно выпрямилась. Моя сестра не будет ничего подписывать. Или нам обратиться в ассоциацию, пожаловаться на давление со стороны Доминов? Не нужно жалоб, поверенный насмешливо улыбнулся. И я не сомневаюсь, что Ксения согласится. Рано или поздно соглашаются все. Мужчины коротко поклонились и направились на выход. И только когда спина в сером костюме скрылась за воротами усадьбы, я смогла выдохнуть. Он действительно может вам навредить, о себе я не думала. В этом мире я проездом. Аврора пожала плечами. Деньги у нас есть, лежат они в наших местных банках. Мы принципиально не клали в те, чьими владельцами являются домины, хоть там и выгоднее условия. С каждым годом всё труднее заставить девушку рожать против её воли. И если будут угрожать, обратимся в газеты. Вряд ли домины пойдут на открытый конфликт, особенно сейчас, когда Союз равенства для всех набрал реальный вес в обществе. Даже император на прошлом собрании объявил, что перед законом равны все, и простые люди, и его семья. 103-й наследник. Это как? Поинтересовалась я с усмешкой. А вот это плохо, вздохнула девушка. Первая сотня почти что боги. Они владеют половиной ресурсов планеты. 103-й близко. Я рожала от 320-го, и то он был таким самовлюблённым снобом, что когда я в первый и последний раз разговаривала с ним на подписании договора в Парме, он даже ни разу на меня не посмотрел. только цыдил слова сквозь зубы в сторону. Козёл, буркнула я, вспомнив Растусо Локреция, который тоже недалеко ушёл. Ладно. Аврора дотронулась до моей руки. Не переживай. Ты почти весь день дома, а Авилу нужно предупредить, чтобы была осторожнее в школе.